В самом конце своего путешествия, добравшись наконец до Пекина с рыжим киргизским конем Филиппом, юным переводчиком Джао и китайцем-поваром из Ланчжоу, Манрегейм был радушно принят в российской дипломатической миссии, где в течение шести недель занимался завершением своего отчета. Здесь, за оградой миссии, он нашел то, чего ему недоставало все время продолжительного путешествия — приятных собеседников. Среди них он особую признательность выражал русскому военному а т а ш е в Пекине, который дал ему ценные советы по редакции отчета. Этим а т а ш е был Лавр Георгиевич Корнилов, в то время также полковник, позднее генерал, сыгравший важную и неоднозначную роль в русской истории, возглавив летом 1917 года неудачный поход на Петроград с целью свержения временного правительства, а позже принявший активное участие в создании Белой армии. Видимо, уже тогда эти два неординарных человека выяснили взгляды друг друга на политику и судьбы своей страны. Закончив работу над отчетом, Маннергейм выехал из Пекина во Владивосток через Японию, где провел дней провел и вернулся по железной дороге в Санкт-Петербург, куда прибыл 25 сентября 1908 года после двух с половиной лет, проведенных в путешествии. Возвратившись из своей экспедиции, Маннергейм был удостоен аудиенции императора. Он произвел на Николая очень сильное впечатление, и вместо положенных 20 минут они проговорили больше полутора часов. Во время начавшейся вскоре империалистической войны Маннергейм командовал кавалерийской дивизией. Воевал он в Галиции, и на втором году войны за умелое командование и храбрость был произведен в генерал-майоры. Он не принял ни февральскую, ни тем более октябрьскую революцию и возглавил борьбу Финляндии за независимость. Эта борьба увенчалась успехом, И 16 мая 1918 года войска Маннергейма победным маршем вошли в Хельсинки, в тогдашний Гельсингфорс. Этот день на долгое время был объявлен государственным праздником Финляндии, Белым днем. Впрочем, позднее, когда уже будучи президентом Финляндской республики, Карл Маннергейм понял, что этот праздник по душе не всем слоям населения страны, Он отменил его празднование. 16 января 1 9 1 8 Сенат назначил Маннергейма главнокомандующим финской армии. Высшие круги Финляндии хотели провозгласить свою страну королевством и пригласили на трон немецкого принца Густава Гессенского. По этому замыслу на первых порах Маннергейм должен был возглавить правительство нового короля. Однако этим планам не было суждено осуществиться, и им помешала революция в Германии. После неудачи с избранием короля Маннергейм с декабря 1918 по июнь 1919 исполнял обязанности регента. 17 июля 1919 Финляндия была провозглашена республикой. Несмотря на свое огромное влияние и сосредоточенную в его руках власть, на президентских выборах Маннергейм потерпел поражение. В 1931-м был назначен председателем Совета обороны страны и в этом качестве возглавил строительство мощной оборонительной линии на Карельском перешейке, которая впоследствии получила его имя и благодаря которому Финляндии удалось выдержать мощный напор Красной армии в Советско-финской войне 1939 года и выйти из этой войны с минимальными территориальными потерями. В этой войне Карл Маннергейм был главнокомандующим армией Финляндии, а после подписания в Москве мирного договора он был избран президентом страны. Однако незадолго до вступления Финляндии в войну на стороне Германии он оставил этот пост и вновь возглавил вооруженные силы страны. В августе 1944 года он вновь был избран президентом и сумел добиться сохранения суверенитета Финляндии, заключив сепаратный мир с СССР в сентябре 1944. В 1946 году ушел в отставку, умер Маннергейм в л а з а н н е в 1951 году.